Обычно молчаливый Вася вдруг высказался и, как нашла Нина Георгиевна, бестактно. А я барахло терпеть не могу, без него куда свободнее. Ужин был роскошным. Кулебяка, крабы, винегрет, лососина, того девственного тона, который как нельзя лучше подходит к свадьбе. Поросенок, украшенный бумажной розой, потом торт такой розовый, что перед ним поблекли и лососина, и роза на поросенке. Водка, настоянная и чистая, четыре сорта вина, шампанское. Семен Иванович ел много, поспешно, но как-то безразлично. Казалось, он выполняет обязанность. Зато Ольга кушала медленно, смакуя каждый кусок, так что, глядя на нее... Петя, уже сытый и полупьяный, не выдержал и после торта вернулся к поросенку. Замков не замечал яств, как будто он обедал в столовой. Вася, выпив, оживился, рассказал сидевшей рядом с ним Наташе, как он был в цирке на сеансе гипнотизера, который клялся, что видит людей насквозь. Кто-то стащил у гипнотизера часы, тот вопил, где же милиция, а из публики отвечали, если видишь насквозь, зачем тебе милиция? Наташа смеялась так заразительно, что рассмеялись все, даже замков, хотя никто не слышал истории с гипнотизером. Сергея заставили рассказать про Париж. Слушали его внимательно и отчужденно, как если бы он рассказывал о нравах Средневековья или о звездных скоплениях. Только Нина Георгиевна волновалась. Она хотела понять, что приключилось с Сергеем в Париже. Замков вытащил записную книжку и спросил, на кого теперь ставит крупный финансовый капитал, а Наташу? Развеселилась, что в Париже на террасах кафе зимой стоят печки. Смеясь, она повторяла Улицу топят, ну и чудаки. Вася спросил, много ли строили в Париже перед войной. Он был архитектором и бредил городами будущего белыми, зелеными, тихими. Потом он сказал: Минску знать нельзя, большой европейский город. Все оживились. И Сергей почувствовал, что Минск, в котором он никогда не был, интересует его больше, чем Париж. Одно было сном, пусть и прекрасным, другое — жизнью, как бас коренастого Васи, как смех Наташи, как скрипучий голос Замкова, ведь от домов Минска, от его проекта Григорьев все-таки ошибается — От тысячи других деталей зависит судьба каждого из сидящих за этим столом. Вася упомянул о школах, и разговор перешел с архитектуры на воспитание. — Распустили детишек, — заявил Лобазов, — меня папаша порол, и вреда от этого не было. Нина Георгиевна возмутилась. Так можно дойти и до домостроя. Нужно, чтобы педагоги были чуткими, им не хватает культуры, а ребенок деревца, его легко сломить. Семен Иванович включил радио. «Послушаем, что на свете делается!» Диктор сообщил о митинге в Барановичах, потом о тыкве небывалого веса. Говорил он с таким пафосом, что казалось, будто эту тыкву вырастил он и тем спас человечество. «Переходим к сообщениям из-за границы». И диктор все с тем же пафосом начал подсчитывать, сколько бруттотон потопили за день немцы. Лабазов хмыкнул. «Все-таки щиплют они тех, ничего не скажешь, воюют хорошо!» Сергей рассердился. «Немцы действительно умеют воевать. От Чемберлена с Дородье ждать нечего. Но почему Лабазов радуется?» Я думаю, что особенно радоваться успехам фашистов нам не приходится. Э, -э терминология у вас устаревшая. Семен Иванович всегда говорил. «э, э, хватаясь в редакции за красный карандаш. Я не дипломат, а черное – это черное. Как сказать? – заскрипел Замков. На данном отрезке времени я недавно слышал на собрании пищевиков одного докладчика, он совершенно по-новому осветил проблему. Ну, бывает, что и докладчик ошибается. Я в Германии был только проездом, а вот в Париже я встретил одну немецкую коммунистку, и Сергей рассказал про горе Анны. Негодяй! воскликнула Наташа. На глазах у Нины Георгиевны были слезы. «Вася!» — сказал. Воевать с ними придется, рано или поздно. Лучше поздно, соберемся с силами. Петя Дроздов жаждал вставить слово. Все думали, что он подольет масло в огонь, но он сказал, «Знаете, как в народе теперь зовут немцев? Наши заклятые друзья». Это развеселило всех. Семен Иванович завел патефон, Петя танцевал с Ольгой, Вася с Наташей. «Что, француженки, интересные?» — спросил Сергей Лабазов. Сергей улыбнулся. «Разные. И потом, на чей вкус?» Пети мечтательно улыбнулся. «Судя по кино, исключительно интересные, только, наверное, продажные». Сергей пожал плечами. Нина Георгиевна увидала на его лице гримасу, а, может быть, ей это показалось. Семен Иванович вдруг очень громко засмеялся. «Продажные у нас попадаются!» Все замолкли. «Все-таки он противный», — подумал Сергей. Наташа взяла газеты, сделала вид, что читает. Ольга ушла на кухню, вернулась с чайником. «Сейчас настоится, будем чай пить». Замков взял варенье, облизал ложечку и сказал. «Хорошо вы устроились, Семен Иванович, и жену» хорошую нашли. Это большое счастье. Вы, может быть, и не понимаете, какое это счастье. Замков два года тому назад потерял жену, с которой прожил свыше 30 лет. Выглядел он грустным и запущенным. Когда он работал или разговаривал о политике, он чувствовал себя бодрым, но сейчас, глядя на руки Ольги, которые разливала чай, он сразу постарел, И по старчески еще раз пробормотал ⁇ Большое счастье ⁇ Лабазов ответил ⁇ Да, жена у меня что надо! Жалко, что отпуск мы раньше взяли. Будущим летом поедем в Сочи. Ольге именно в Сочи хочется, так ведь Оля. ⁇ Она не ответила. Лабазов продолжал. «Я-то люблю другое, с удочкой засесть, работа у меня ночная, ответственная, легко ведь что-нибудь пропустить, трепка нервов, а когда закинешь, это такой отдых!» Сергей улыбнулся. «Может быть, он и неплохой, просто внешность не располагающая. а Ольгу он любит». — Не понимаю я этого удовольствия, — сказал Петя, — что полдня сидеть на одном месте, а потом хвастать какими-то пескарями. Петя был очень подвижным, даже суетливым. Носился с грандиозными планами. В 26 лет успел дважды жениться и дважды развестись. Часто менял комнаты, прибегая к сложным комбинациям, менял и занятия. До газеты работал в нарком лесе, а еще раньше на кинофабрике. Каждую неделю он пугал Семена Ивановича предложениями оживить газету. И Лобазов, вспомнив последний из его проектов, сказал, «Да ты пискаря не поймал бы. Он так шумит, что его к рыбе подпускать нельзя. Какая-то динамо, право. Вы знаете, что он мне вчера предложил?» Давать, вот это такие шапки! Представляете, что у нас желтая пресса? Да если бы я послушал, а все от чистолюбия, обязательно надо ему вперед выскочить.